если Эдвардс с женой сумеют добраться. Он снова поднес к уху маленький приемник. Через две минуты рука его упала, словно тряпичная. «Все, конец», — сказал он маме. Только что прекратила работу станции на атомном луче. Другие станции Земли давно молчат. В последние годы их всего-то было две-три.